Глава 5. Джакузи. Нейт разрешил подключиться к конфосете корабля, объяснил, как заказывать через панель управления еду и воду, и показал, где находится огромная ванна, которую, по его мнению, нежелательно было принимать утром и вечером, чтобы быстрее поправиться. Перед уходом он сообщил, что зайдет проверить мое состояние через сутки. Но в случае ухудшения самочувствия я всегда могу вызвать по коммуникатору его самого или его внука. который учится на фельдшера. Признаться, я была тронута такой заботой. Еще никогда в жизни никто не интересовался моим здоровьем». Первым делом вцепилась в планшет с документами и три раза перечитала договор с Академией космического флота. Да, действительно. Вивьен Виарда взяли в качестве кадета, а не уборщицы. И даже подпись со стороны исполняющего обязанности ректора филиала на Юнисии стояла. Размашистая такая, красивая, чёткая. С острыми палочками, стремящимися ввысь хвостиками, и очень мягкой, почти округлой буквой «Ш», в слове «Гришхан». В договоре не было ни слова про мою опекуншу. Имя значилось только моё, как и дата рождения, и номер идентификационного документа. Отдельным пунктом шла информация об открытии депозитного счёта в Межгалактическом банке на моё имя, Причём формально счёт принадлежал «Космофлоту». Это тоже было указано отдельно. Но организация могла лишь пополнять или замораживать баланс. А вот право снимать валюту и выпускать чипы оставалось исключительно за мной. И снова никаких уточнений про опекунов. Мне, разумеется, это было только на руку, ведь при таком раскладе Гордене, даже если и узнает про стипендию от «Космофлота», ничего не сможет сделать с моими кредитами. Прошлась по тексту договора и убедилась, что дата рождения стоит настоящая. Странно. До сих пор казалось, что в Академию берут с 21 года. Но если меня взяли, кто я такая, чтобы спорить? Поэтому пожала плечами и поставила подпись в нужной графе. Затем осмотрела пыльника. Ночевка на свалке, в отличие от меня, совершенно не отразилась на состоянии его здоровья. Более того, кто-то даже заботливо зарядил аккумулятор старенького пылесоса. А в результате чего тот радостно закружил по полу каюты, как только я сняла его с откидного прикроватного столика. Обед в каюту принёс местный дроид. Идеально, в два часа дня по бортовому времени. Очень вкусный суп с лапшой, и пышная хрустящая булочка и... что меня потрясло буквально до глубины души. Салат из свежих огурцов, розовые редиски, тёмно-бордовых помидоров размером с черешню и смешных жёлтеньких шариков в сиреневую крапинку... На захране овощи и фрукта могут себе позволить немногие, потому что, в отличие от той же пшеницы, на полив яблони уходит гораздо больше очищенной воды, да и степень очистки должна быть выше. В противном случае плоды концентрируют в себе пестициды и прочую гадость, горечь от которой производители никак не могут заглушить искусственными стабилизаторами и пищевыми добавками. Одно дело — примешать подсластитель к каше или пюре и хорошенечко взболтать эту смесь. а другое — вдумчиво, аккуратно и равномерно обколоть целое яблоко или, к примеру, грушу. Я залезла в инфосети лайнера и на несколько часов выпала из реальности, изучая всю доступную информацию об академии. В голове сумбурным клубком сплелась целая куча сведений. Об основных направлениях учебы, которые выбирают кадеты, изучаемых ими дисциплинах, количестве увольнительных, сессиях, датах, именах и званиях, Правда, всё, что нашлось в инфосете, относилось скорее к главному филиалу. Конкретно про Юнисию имелось лишь короткое упоминание. Мол, это самый маленький дочерний отдел в восьмом секторе. И учатся в нём всего пара сотен студентов. Так зачиталось, что машинально съела обед, даже не почувствовав его вкуса. Утолила голод и ладно. Поняла, что надо отложить коммуникатор и устроить передышку лишь тогда, когда глаза зачесались от усталости. Удивительно, но помимо общего утомления я не чувствовала себя больной. Видимо, Нейд Брун отличный док, раз так быстро поставил меня на ноги. Сделала над собой усилие, оторвалась от экрана коммуникатора и отправилась принимать ванну. Шикарная белоснежная джакузи на несколько секунд ввергла меня в самый настоящий ступор. Квартиры на захране, за исключением богатых районов, оснащались простенькими душами. А иногда застройщики и вовсе обходились рукомойниками. «Как получится, так и мойся». При этом вода из крана текла очень вялой прохладной струйкой, а периодически и вовсе отвратительно пахло сероводородом. Мачеха всегда считала каждую потраченную каплю и устраивала мне нагоняй, если счётчики после мытья показывали чуть больше трёх делений. Тут же, в космосе, на корабле... Из крана с широким сливом неожиданно хлынул целый водопад лазурной жидкости. Сердце затрепетало легко и восторженно, когда я подставила руку под тёплые струи. Вода. Невообразимо много чистой воды. Моментально скинула с себя одежду и забралась в маленький бассейн. Потыкала какие-то кнопки на дисплее, всё забурлило, сбоку выехал кран, который ещё и пустил порцию благоухающей пены. Минут пять с удивлением рассматривала мыльные пузыри, а затем что-то дёрнуло меня набрать в лёгкие побольше воздуха и нырнуть под воду. Я не считала, сколько времени провела под водой, но когда вынырнула, дверь в ванную комнату оказалась открытой, а на пороге стоял молодой ассистент доктора со стопкой одежды в руках. А его ноги, мигая всеми диодами, бездумно бился пыльник. «Майк, что ты здесь делаешь?» Воскликнула возмущённо, мигом подтянула ноги и окружила себя более плотным слоем пены. Правда, любая девушка на моём месте в первую очередь, наверное, постаралась бы прикрыть грудь, а моим невольным порывом стала спрятать ноги. К счастью, над белыми хлопьями торчали лишь острые коленки. «Принёс тебе казённую форму, обувь и коммуникатор?» Не моргнув глазом, сообщил бесцеремонный митар При этом его физиономия расплылась в такой проказливой улыбке, что по сиянию парень стал походить на голубую звезду-гигант. Старательно потрясла головой, чтобы укрыть рассыпавшимися волосами плечи, и сердито прошипела. «А почему именно сюда? Вещи вполне можно было оставить на кровати. Какого шварха явился в санузел? Так тебя же не было в жилой комнате?» Пожал плечами юноша и добавил, придавая лицу невинное выражение. А эта дверь была открыта. Я тебя звал, звал, но ты не откликалась. Вот и подумал, а вдруг тебе плохо? Вдруг помощь нужна? Ещё этот странный робот кружил по комнате, мигая лампочками. Обычно так медбота зовут врачей, когда пациенту становится хуже. При этом нахально заинтересованный взгляд ярко-синих глаз прямо-таки скользил по воде, ощупывая мои ключицу и шею. За то время, что я ныряла, пена заметно осела и обзору молодого человека — представилось несколько больше обнажённой кожи, чем я привыкла демонстрировать. Нет, всё было в рамках приличий, но я всегда стеснялась своего тела. Поэтому подчёркнуто медленно подняла руку и нажала на датчик, отвечающий за подачу мыла. Почти мгновенно из тонкого алюминиевого носика полилась густая белая жидкость. Лицо Майка тут же обиженно вытянулось, а нижняя губа смешно оттопырилась. Ну вот. Всегда подозревал, что джакузи... это надувательство чистой воды». Громко фыркнуло «Вот же шут гороховый». Завалился к девушке в санузел, да ещё и сетует, что мало что увидел. Выражение лица молодого метара на самом деле позабавило меня, но я придала своему голосу побольше напускной строгости. «Послушай, тебя разве не учили, что невежливо врываться в санузел, где принимают душ или ванну особо противоположного пола? Что касается пылесоса, то он просто сломанный, не обращай внимания». Митар театрально закатил глаза, приставив ладонь к лбу, и нарочито громко посетовал. «Так я же не как парень ворвался, а как начинающий фельдшер, внук дока. Можешь считать, что в данной ситуации перед тобой существо бесполое. Да уж. Они тут понимаете ли заботятся, передачку вот принесли. она, оказывается, вон какая черствая». Будущий медик демонстративно-шумно сгрузил внушительную стопку одежды и каких-то пакетов на ближайший низкий круглый пуф и отвернулся, гордо вскинув подбородок. Рассмеялась искренне. «Не знаю, как на Митарии, а на охране передачками называются посылки в тюрьмы. Надеюсь, я здесь не заключённая?» Майк хитро улыбнулся и сощурил глаза. «А на Митарии, между прочим, вообще нет тюрем». Как не хотелось поскорее выпроводить наглеца, информация об отсутствии тюрем на планете не могла не заинтересовать меня. Слово за слово, и я узнала, что в большинстве миров Федерации нет постоянных мест заключения. А действительно опасных преступников отправляют на далёкие астероиды. Добывать ценные металлы или утилизировать мусор. Хохотнула, сообщив, что ещё пять лет назад захран не сильно отличался от подобных тюрем. Юноша решил посоревноваться со мной в остроумии и привёл интересные факты из жизни заключённых. Про состав атмосферы, питания и норму часов трудового дня. Выходило всё-таки, что отбывать наказание в шахтах на астероидах существенно хуже, чем прозябать на моей родной планете, даже во времена пятилетней давности. Бруно младший оказался приятным собеседником, особенно когда мы говорили о космосе. В какой-то момент в беседе вдруг наступила пауза. За это время я несколько раз добавляла горячую воду и пену, но уже чувствовала, что мне хватит и пора заканчивать самовением. Однако как вежливо попросить гостя покинуть каюту, не знала. Не вылезать же из воды при нём. Молодой человек загадочным образом уловил моё невысказанное желание, а потому громко кашельнул в кулак и торжественно заявил. «Кстати, а ещё Миттаро умеет предсказывать будущее». «Прости, что?» после вполне серьёзного обсуждения проблем межзвёздного пространства и особенностей государственного строя на Митарии. Я совершенно забыла о том, что конкретно данный гуманоид любит пошутить. «По звёздам», — с каменным лицом заявил Майк. «Вот смотри. Если ты намочила голову, то я предсказываю, что тебе её придётся долго сушить. Если ты относишься к оптимистам, то нам осталось лететь всего пару суток. Если по психотипу ты пессимист, то тебя ждут ещё десятки часов заточения на корабле. Если тебе всё равно, то лететь всё равно несколько дней». На секунду я замерла с открытым ртом. Нет, ну какой же балагур. Пришлось сделать вид, что зачерпываю пену, чтобы кинуть её в бессовестного метара. Тот с нарочито громким криком «На помощь!» совершено злостное нападение на кадета Академии Космофлота, бросился вон из ванной комнаты. Ну и отлично. Теперь можно выбираться на свободу. Столь долгие водные процедуры действительно утомили меня. Схватила в охапку принесённые вещи, дала себе мысленный зарок разобрать их завтра и отправилась спать. Затолкав обновки в гардеробный шкаф, бросила взгляд на отражение в зеркальной дверце. Что ж, я всё та же Вивьен. Небольшое лицо с острым подбородком, маленький нос, бледная кожа, широко расставленные глаза невзрачного серого цвета. и такого же невнятного мышиного оттенка волосы. «Самая заурядная девушка. Разве такая может заинтересовать кого-то? Но, по крайней мере, можешь быть уверена, что в Академию тебя взяли не благодаря твоей внешности», — саркастически бросила своему отражению. На этих словах зевнула и с размаху рухнула в кровать. Утро вечера мудренее.